Глава двенадцатая. На поиске укрытия времени не осталось. Жанна мелкими шагами выскочила на террасу. Из-за прозрачной занавеси ей была видна фигура горничной, которая зашла в ванную. Сейчас она выйдет и непременно увидит её. Конечно, можно сказать, что она тут с разрешения хозяйки, но когда пропажа колье обнаружится, конечно, горничная припомнит этот случай. Спрятаться на террасе было совсем некуда. «Хоть прыгай вниз». Жанна прикинула высоту. «Нет, шею точно свернёшь. А если...» Она посмотрела на перегородку, отделяющую её от соседнего номера. Перелезть оказалось не так и трудно. Искусственный плющ на самом краю был порван и висел плетью. Она отодвинула его ещё больше и крепко взялась за деревянный брус. Потом перекинула ногу через перила, оседлала их, так что одна нога осталась со стороны этой террасы, а вторая — со стороны другой напряглась и перекинула себя на соседнюю террасу. Сердце билось, как сумасшедшее. Тут ей вспомнилась Ангелина. Что, если та в номере и решит выйти на террасу или увидит её через окно? Хотелось зажмуриться и представить, что всё это ей лишь снится, как в детстве. Занавеска на окне и правда дрогнула. Жанна пригнулась и скорчилась за заплетённой спинкой шезлонка, на которой, по счастью, висело полотенце, давая хоть какую-то защиту. Под шезлонгом валялась книжка в мягком переплёте и маленькая сумочка, похожая на кисет затянутый шнурком горловиной. Внутри номера Ангелины кто-то ходил, и, как Жанне не было страшно, она не утерпела и выглянула. Ангелина и Марк стояли напротив друг друга. Потом Ангелина отшатнулась, закрыла лицо руками. Марк притянул её к себе и погладил по спине. «Вот так, видимо, нужно сообщать женщине, что она стала вдовой», — злорадно подумала Жанна. Но тут же устыдилась, а заодно поняла, что оказалась в ловушке. Теперь ей не выбраться, даже когда горничная уйдёт из номера. Не лечь же на глазах Ангелины и Марка через перила. Из номера донёсся голос Ангелины. «Не знаю, почему ты спрашиваешь?» «Гелли, успокойся. Я просто пытаюсь восстановить картину. Сейчас приедет полиция». «Полиция? Зачем?» «Так положено». «Герман говорил, что хочет покататься на катамаране». «Да я же не видела его после того, как он ушёл из номера!» «Не видела!» — произнесла Ангелина по слогам. «Отстань, слышишь?» «Геля, пойдём!» «Не хочу!» Жанна увидела, как Ангелина замотала головой. «Не хочу! Не могу!» «Надо, Геля, надо! Хотя бы сделай вид, что тебе не всё равно!» Марк обхватил женщину за плечи и буквально вытащил из номера. В этот же момент зажужжала телефон в сумке, заставив Жанну облиться холодным потом. Сбросив звонок, она в вознеможении плюхнулась на пол, вытянула ноги, порядком затёкшей от неудобной позы. Напряжение выходило тремором рук и дрожью в коленках. Адреналин. С террасы она чуть ли не ползком пробралась в гостиную, оттуда в прихожую, припала к двери, услышала шум удаляющегося лифта, сделала вдох и повернула ручку. Тележка так и стояла у номера мадам Николь, горничная ещё была внутри. Жанна тихо прикрыла за собой дверь до щелчка и только тогда смогла вздохнуть полной грудью. Как ни странно, на всё про всё у неё ушло 20 минут, а ей казалось, что часа два. Мадам Николь даже не успела получить заказ. Она читала что-то на экране телефона и вскинула глаза, когда на неё упала тень. «Дорогая, я уже думала, что ваш пилот похитил вас навсегда!» Жанна слабо улыбнулась. На столе уже стояло два бокала с вином. Она взяла один и залпом выпила, даже не почувствовав вкуса. «Простите, мадам Николь, просто, кажется, случилась какая-то неприятность с одним из сотрудников нашей компании». «О, как это прискорбно!» Мадам Николь отпила глоток вина и зажмурилась от удовольствия. «А я так хотела отпраздновать одну памятную дату. Да?» «Да, сегодня значимый для меня день. Но не считаю уместным радоваться, когда у вас случилось такое горе». «Ну, скажем, горе не у меня, — пробормотала Жанна, — а у его жены». Мадам Николь ничего не сказала. Казалось, она и не услышала. Её глаза смотрели куда-то вдаль, губы тронула слабая улыбка. «Знаете, когда живёшь так долго, то даже неприятности несут особое значение. Неважно, хорошее или плохое. Главное, хоть что-то произошло. У меня так давно ничего не случалось. Жизнь стала простой, однообразной, можно сказать. Я рада, что решила приехать сюда». За несколько дней со мной произошло столько всего, что воспоминаний мне хватит до конца жизни. Надеюсь. Говорила она тихо, словно бы только для себя. И Жанна ничего не стала отвечать, с горькой иронией подумав, что мадам Николь ещё успеет насладиться приключениями, и Жанна сыграет в них не последнюю роль. Колье в сумочке напоминало, что времени у неё осталось не так много. Она незаметно вытащила из кармана карточку ключ мадам Николь и бросила на пол. Надеюсь, что или сама мадам, или официантка заметят и подберут. «Простите, мне надо идти». Она попыталась встать, но мадам удержала её за руку. Честно сказать, сердце в этот момент у неё ухнуло куда-то вниз. «Нет, никуда вы не пойдёте. Пока вы не съедите это прекрасное мясо», мадам указала на тарелке, только что принесённое официантом. «Вы себя изведёте, дорогая, и потом будете жалеть об утраченном здоровье». Жанна провела ладонью по взмокшему лбу, а потом взяла вилку, поняв, что лучше подчиниться. Вкуса еды она не почувствовала, но честно сживала половину, потом отодвинула тарелку и с виноватой улыбкой сказала, что больше не может съесть ни кусочка. Лишь тогда мадам Николь со вздохом отпустила её. Через зал ресторана Жанна прошла к выходу в холл, но, не дойдя, свернула в туалетную комнату. В общем помещении матово блестели латунные шеи экранов над мраморными столешницами. Жанна заперла общую дверь, предварительно убедившись, что все четыре кабинки пусты. Потом написала психу. «Оно у меня». Ответа не было. Тогда она положила колено на столешницу и сделала фото. Сообщение улетело в сеть. Псих снова не ответил, но появилась галочка, что сообщение прочитано. Жанна подождала ещё немного, но нет. Псих так ничего и не написал. В досаде она стукнула кулаком по мрамору и тихо зашипела от боли. Словно в ответ телефон пиликнул оповещением. «Положи это в мусорную корзину». Под рядом умывальников стояла плетённая корзина, где лежало несколько использованных махровых полотенец. Свернутые трубочкой свежие полотенца покоились в лоточках возле крана. Но исполнять прихоти психа просто так было бы неразумно. «Где гарантии, что ты оставишь меня в покое?» «Хочешь поторговаться? Нет. Или делай, или жди новостей из Новосибирска». Бедному мрамору достался ещё один удар, но всё же она вытащила полотенце, завернула в него колье и положила на самое дно корзины. «Хорошо, он переиграл её, это понятно. Но ведь ему придётся за ним прийти. Кто мешает ей проследить за тем, кто войдёт сюда?» Жанна вышла из туалета и осмотрелась. «Не так много мест, где можно спрятаться. Ей ведь надо видеть вход в туалет, и чтобы её саму не было видно». «Жан!» Резкий крик заставил её вздрогнуть. От входной двери к ней спешила Наталья. «Вот ты где! И на телефон не отвечаешь! Степан Андреевич сказал, что ты где-то в ресторане. Там у нас такое, такое! Ты не представляешь!» Наталья тараторила, а сама уже тащила Жанну за руку. Та упиралась, не желая отказываться от плана выследить психа. «Да что там? Клещевников помер!» Сил сделать вид, что удивлена, не нашлось. «Знаю», — выдавила она, — «мы его и нашли». «Мы?» — «Да с этим Марком Авериным». «Ого! Да ты, мать, время зря не теряешь! Брось!» «Так-то верно! Камаев твой та ещё штучка, а этот вроде даже и не женат!» «Наташ, не надо!» Мне этот Аверин сто лет не сдался. Куда ты меня тащишь? Туда!» — Наталья махнула рукой. «На лодочной станции он! Страшно, ужас! Там полиция и все наши! Вот это корпоратив! И зачем мне туда идти? Не хочу я на всё это смотреть!» Жанна решительно вывернулась из схватки Натальи и остановилась у самых дверей, ведущих на улицу. Обернулась. В глубине холла мелькнула фигура в белой рубашке с подносом в руках. Наталья дёрнула её. «Идём?» Виски у Жанны сдавила. Она сжала их ладонями до боли, чтобы не чувствовать привычную глухоту в ушах, которая следовала за приступом, который, как она уже знала, накатит на неё вот-вот, а потом рванула с места. «Куда ты?» Голос Натальи донёсся до неё с задержкой и так тихо, словно с большого расстояния. Но она уже вбежала в туалет и рванула на себя корзинку с использованными полотенцами. Потом села на пол к прохладной стене, облицованной итальянской плиткой. полотенце с завёрнутым в него колье в корзине не было. Его забрали, пока она припиралась с Натальей. Значит, тот, кто присылал ей эти сообщения, псих, был совсем рядом. Видел каждый её шаг. Приступ кончился так же внезапно, как и начался. Глаза снова видели, уши слышали. Только сердце стучало быстро и громко, как швейная машинка, на которой иногда шла мать. У машинки был ножной электропривод. При нажатии машинка оживала, начинала стучать иголкой с невообразимой скоростью. Иглы часто ломались, если нажать сильнее, чем нужно. Вот и Жанна сейчас ощущала себя такой иголкой. Ещё не сломанной, но уже погнутой. Цепляясь за стену, она встала. Ещё раз залезла в корзину, вытряхнула все полотенца, проверила каждое. Без всякой надежды, но просто, чтобы не думать потом о том, что могла что-то упустить, не заметить. Конечно, никаких результатов это не принесло. Колье не появилось. Ручка крана повернулась легко, струя брызнула в мраморную чашу. Жанна умылась, пригладила волосы, потом вышла из туалета. Наталья ушла, наверное, туда, куда и собиралась. А ей что теперь делать? Сообщений от психа не было. Получив своё, он просто исчез. От чувства полной беспомощности её замутило. Хотелось или умереть, или, наоборот, убить кого-нибудь. Нет, не кого-нибудь, а этого мерзавца, психа с его рисуночками. Двери ресторана стояли распахнутыми настиж, ровные ряды столов сверкали белоснежными скатертями. Посетителей не было. Конечно, почти весь отель забронировали под скайтранс, и сотрудники, перекусив на фуршете, ждали обещанный ужин в семь вечера с танцами и другими развлечениями. Хотя нет. По словам Натальи, уже все знают, что случилось ЧП, и ужин наверняка отменится. Телефон мелко затрясся, и Жанна вздрогнула. Но нет, это просто звонок. «Жанна Викторовна, вы далеко?» — спросил маленин «Не дальше отеля», — буркнула она. «Понятно. Так понимаю, вы уже обо всём знаете, так что приходите сюда. Полиция уже приехала, нужны будут ваши показания». У лодочной станции и правда стояла полицейская машина с мигалкой на крыше, сейчас выключенной. Проходы на пирс преграждали яркая лента и сотрудник полиции, совсем молодой, с еле заметным пушком над губой и неожиданно зычным басом. «Граждане, отойдите, отойдите дальше!» — теснил он группу людей, среди которых были Лаврушин и Наталья. Всего человек пятнадцать, как ей показалось. У самого конца пирса качались на воде водный велосипед и катер. Там ходили люди в форме и без, но, видимо, имеющие право там находиться. Наталья увидела Жанну и подошла. Глаза её странно блестели. «Он что, утонул, да? Свалился, пока катался, что ли?» Наталья тараторила и, кажется, сама не понимала, что спрашивает и зачем. Клещевников лежал на пирсе в распахнутом на груди пиджаке. Лица его не было видно, да Жанна не всматривалась. Рядом на корточках сидел мужчина, над ним возвышался Малинин. Вот он повернулся и увидел её. «Так, госпожа Румянцева, идите-ка сюда!» Он поманил её пальцем, как в плохом кино. «Лейтенант, пропустите её!» Полицейский нахмурился, но слова не сказал, когда Жанна поднырнула под ленту и ступила на пирс. «Юрий Михайлович, здесь Румянцева, а Марк Александрович позже подойдёт». Один из людей возле катамарана выпрямился и обернулся. В первое мгновение Жанна не узнала его, а потом удивлённо ахнула. «Давно не виделись», — кивнул ей капитан Уборин. «Стоило уезжать из Самары, чтобы снова с вами встретиться. И снова возле трупа».